Когда перебираешь в памяти старые знакомства, позднейшие впечатления часто оказываются более смутными, чем ранние. Вспоминаю разговор с Лизой и ее новым мужем, доктором Эрихом Виндом, в антракте русского спектакля в Нью-Йорке, где-то в начале сороковых годов. Он сказал, что хер-профессор Пнин вызывает у него самое нежное чувство и поведал мне некоторые причудливые подробности их совместного путешествия из Европы в начале Второй мировой войны. «В те годы я несколько раз встречался с Пниным в Нью-Йорке по разным общественным и академическим поводам, но единственное моё яркое воспоминание связано с нашей совместной поездкой в автобусе западного маршрута одним очень праздничным и очень сырым вечером 1952 года. Он приехал из своего университета, я из своего, чтобы выступить на литературно-художественном вечере перед большой иммигрантской аудиторией в центре города», по случаю сотой годовщины смерти одного великого писателя. Пнин с середины 40 годов преподавал в Эйнделе, и никогда прежде я не видал его таким здоровым, таким благополучным, таким уверенным в себе. Оказалось, что мы с ним, как он, сострил восьмидесятники, то есть, что оба мы должны были ночевать в районе 80-х улиц западного Манхэттена. И пока мы с ним висли на соседних ремнях в этом переполненном и одержимом конвульсиями автобусе, мой добрый друг ухитрялся энергично нырять головой и выворачивать шею, беспрестанно проверяя и перепроверяя номера поперечных улиц и одновременно с блеском излагать все, что не успел сказать в юбилейном докладе о разветвленном сравнении у Гомера и Гоголя.